Леонид Соболев. Батальон четверых. Этот бой начался для Михаила Негребы прыжком в темноту, вернее, дружеским, но очень чувствительным толчком в спину, которым ему помогали вылететь из люка самолета, где он неловко застрял, задерживая других. Он пролетел Порядочный кусок темноты, пока не решился дёрнуть за кольцо. Это был его первый прыжок, и он опасался повиснуть на хвосте самолёта. Парашют послушно раскрылся, и, если бы не Греба мог увидеть рядом своего дружка Королёва, он подмигнул бы ему и сказал «А всё-таки вышло по-нашему». Две недели назад в Севастополе формировался отряд добровольцев-парашютистов. Ни Королёв, ни Негреба не могли, понятно, упустить такого случая. И оба на вопрос прыгали ли они раньше, гордо ответили, как же, в аэроклубе семь прыжков. Можно было бы для верности сказать 20 Да тогда и сделали бы инструкторами, что, несомненно, было бы неосторожностью. Достаточно было и того, что при первой подгонке парашютов Обоям пришлось долго ворочать эти странные мешки, как бы критикуя укладку на основании своего опыта, и косить глазом на других, пока оба не присмотрелись, как же надо надевать парашют и погонять лямки. Однако все обошлось, и теперь негриво плыл в ночном небе, удивляясь его тишине. Сюда, в высоту, орудийная стрельба едва доносилась, хотя огненное кольцо залпов поблескивало вокруг всей Одессы, а с моря корабли, поддерживая высадку десантного морского полка, с которым должны были соединиться парашютисты, пройдя с тыл ему навстречу. В городе кровавым цветком распускался большой высокий пожар. Там же, где должен был приземлиться Негреба, было совершенно темно. Впрочем, Вскоре и там он различил огоньки. Было похоже, что будто бы смотришь с мачты на бак линкора, где множество людей торопливо докуривают папиросы, вспыхивают частыми затяжками. Это и была линия фронта, и сесть следовала за ней, в тылу у Румын. Он потянул лямки, как его учили, и заскользил над боем в козь. Едем он приземлился слишком далеко от боя, потому что добрый час полз в темноте, никого не встречай Незапно кто-то схватил его за горло, он с мах ударил в темноту кинжалом, но это оказалось проволокой связи. Негреба вынул из мешка кусачки и перекусил ее в нескольких местах, ползая вдоль нее. Тут ему пришло в голову, что проволока может... привести к румынской части, где можно встроить порядочный оврал огнем из автомата. Через час проволока привела в бурьян. Смотревшись в рассветную мглу, Негреба увидел трех коней и подаль часового. Кони, почуяв человека, захрапели, пришлось долго выжидать, пока не привыкнут. За это время Негреба надумал, что можно снять часового. вскочить на коня и помчаться по деревне, постреливая из автомата. Он медленно пополз к часовому, держа в левой руке автомат, в правый кинжал. Именно эта правая рука провалилась на ползке в непонятную яму и тотчас уперлась во что-то мягкое. Его кинуло в жар, и он замер на месте. откуда ты из-под земли шли громкие голоса. Наконец он понял. Мягкое и упругое препятствие оказалось одеялом, закрывавшим отдушину погреба. Там слышался чужой говор, свинились шпоры, стучала пишущая машинка. Игреб осторожно прорезал кинжалом дырку и заглянул в погреб. Очевидно, это был штаб батальона, может быть, полка. Румынские офицеры сгрудились у стола за карты, по которой им что-то раздраженно показывал черноусый и давно небритый пожилой офицер. В углу на корточках сидели телефонисты. Они подозвали одного из офицеров, и тот начал кричать в трубку. И греба под этот шум вынул из сумки гранату. Одно ему показалось мало. Когда в подвале снова начался громкий говор, он достал вторую... Потом третью и связал их вместе. Он собрался было кинуть их в отдушину, но тут зацокали копыта, и к погребу подскакали еще двое. Негреба дал им войти, и тотчас же похвалил себя за это. Все офицеры в подвале вытянулись навстречу и встали смирно. Очевидно, один из вошедших был большим начальником. Негреба швырнул гранаты в отдушину, и кубарем покатился в бурьян. Часовой крикнул, но в подвале грянуло и рвануло, и часовой исчез неизвестно куда. Уже рассвело, когда Негреба вышел в тыл переднего края румынских окопов. Он залег в копне и стал выжидать. Промчался одинокий всадник, он скакал весь дух, оглядываясь, пригибая голову к шее коня. Негреба навел на него автомат, но где-то близко простучала очередь, и всадник свалился. Негреба обрадовался. Видно, рядом притаился еще один наш парашютист. Снова застучал автоматы и Негреба понял, что он бьет из кустов рядом. Он решил переползти по кукурузе к товарищу. Все же вдвоем лучше. Но тут завели мины и стали рваться у кустов. Одна с другой, и автомат замолкал. Тогда из ложбинки показалось несколько румын, беспрерывно стреляющих по кустам, где сидел неизвестный Негребе товарищ. Негребовый к трескотню добавил свою очередь. Несколько румын упало, остальные кинулись в кукурузу. Все снова затихло, только издали доносила стрельба. Он пополз к кустам и нашел там Леонтьева. Тот лежал ничком под битыми, Негребов повернул его. Леонтьев открыл глаза, но тоже закрыл их негромко сказал, «Миша, пристрели, не выбраться». И Грибов взглянул в его белое восковое лицо и вдруг отчетливо понял, что тут, в этих кустах, он найдет свой собственный конец. Пронести Леонтьева через фронт один он не сможет. Оставить его здесь или выполнить его просьбу тоже. Все в нем похолодело и заныло. Он ругнул себя. Нужно было лезть сюда. Шёл бы сам по себе, целый и сильный, выбрался бы. Но хотя жалость своей жизни, с которой приходится расставаться, из-за другого и сжимало его сердце, он прилёг к Леонтьеву и сказал так, весело, как сумел. — Это, друг, всегда поспится. — Сперва перевяжу. Отсидимся. Твой не один. На перевязку ушли оба пакета, Леонтьевский свой. Лёнтьев почувствовал себя лучше. И Греба устроил его поудобнее, всунул ему в руки автомат и сказал, «Ты за кинжальную батарею будешь. Лежи и нажимай спуск, только делов. Отобьёмся, слышь, наши близко». В самом деле, впереди за румынскими окупами шла яростная стрельба. Ведь бы десантный полк атаковал румы Но от этого было не легче. Скоро румыны, выбитые из окопов, хлынут назад, и кустик с двумя моряками окажется как раз на пути их отступления. Надо было приготовиться к этому. Негреба выложил перед собой гранаты, запасной диск, к автомату, и повернулся к Леонтьеву. «Гранаты у тебя есть?» «И есть», — отвечал тот, примеряясь, сможет ли он хоть немного водить перед собой автоматом. «Три штуки. Гранаты возьми, а диск мой не тронь, сам стрелять буду». Наложим их, Миша, пока дойдут, а? — Факт наложим, — сказал Негреба. они замолчали. Бой приближался. Стрельба доносилась все ближе, солнце уж грело порядочно, и теплый горький запах трав подымался от земли. Ждать последнего боя и с ним смерти было трудно. Сбоку, метрах в трёхстах, виднелась глубокая балка, где можно было бы отлично держаться и бить румынских фашистов с фланга, но перенести тот он не мог. Он заставил себя смотреть перед собой на ложбинку, откуда должны были появиться враги, и уже хотелось, чтобы это было скорее. Ему показалось, что нервов у него не хватит, и что, если это ожидание ещё продлится, он оставит Леонтьева в кустах, и один поползёт к балке. сторону от пути отходящих батальонов. — Наши сзади, — сказал вдруг Леонтьев. — Слышишь? Негреба и, и сам слышал сзади четкие недолгие очереди, но боялся этому верить. Леонтьев зашевелился и закричал слабым, хриплым голосом. — Моряки! Сюда! — он пытался подняться, но снова упал на траву. Негреба высунул голову из куста и в жёлтой кукурузе увидел неподалёку чёрную бескозырку, левее вторую. Он встал весь рост и замахал рукой. — Моряки! Перепелица, чертяка! Право на борт! Свои! Два прошутиста перебежали по кукурузе к кустам. Это были перепелицы и котиков. Они прилегли из за куст. И Негреба наскра сообщил им обстановку и свой план. перебежать в балку и бить отходящих румын с фланга. — Тут нам не позиция, тут нас как курей задушат, — сказал он. — Тащите, Леонтьева, я прикрывать буду. Котиков перепелица подняли раненого. Тот стиснул зубы и закрыл глаза. Каждый толчок на бегу отдавался острой болью. До балки оставалось еще метров восемьдесят, когда из ложбинки затрещали выстрелы и выскочило больше десяток румын. И греба огнем из автомата ответил, но и остальным двоим пришлось положить Леонтьеву тоже вступить в бой. Отбившись, моряки наконец скатились в балку, и там нашли еще одного парашютиста. Литовченко. Он лежал, хозяйственно обложившись гранатами и выставившись с травы черное дул автомата. Увидев краснофлотцев, он возбужденно сказал, «А я уж думал, мне труба». «Лежу один, как пирс, а их сейчас попрёт, только считай. Ну, теперь нас сила!» Леонтьев был без сознания. Негреба осмотрел повязки. Они были в крови. Тогда он снял себе форменку разорвал её и сделал новую перевязку. Перепелиться тем временем достал бисквиты и шоколад. «Позавтракаем пока, что ли», — сказал он. Остальные тоже вынули свои пайки. Но сухие бисквиты не лезли в горло, а шоколад забивал рот, и поглотить его было трудно. По рту пересохло от бега. Солнце уж пекло. Каждый из них дорого дал бы золоток воды. Но все, оказывается, опражнили свои фляги еще ночью. Только у Литовченко случайно оказалось немного воды, он протянул фляжку Негребе. — да ему. — Горит человек. Негреб осторожно влил в рот. Леонтьев и воду подглотнул и открыл глаза. — Держись, Леонтьич, — сказал Негреба. — Гляди, нас теперь сколько? — Факт, пробьемся. Леонтьев не ответил и снова закрыл глаза. Перепелиться негромко сказал. — Поперли руманешти, леди И точно. Из ложбинки прямо на те кусты, где недавно еще были моряки, выбежала первая толпа отступающих румын. Впереди всех, быстрее всех, бежало 6 немцев-автоматчиков. Они добежали до кустов, залегли и открыли огонь по отступающим румынам. — Вот это тактика! — удивился Снегреба. — Что ж, муречки, поможем немцам? Так чёрт не по-ихнему. Прицельно бить, не очередями. Он засучил рукава няшки и выстрелил первым офицера, размахивающего пистолетом. Из балки во фланг отступающим ударили пули маяков. Можно было бы не стрелять, румыны не заметили бы этой горсточки, спрятанной в балке, моряки прошли бы к себе в тыл без потерь. Но они стреляли, открывая огнем свое присутствие здесь. Стреляли, потому что каждый выстрел уничтожал еще одного врага. Стреляли, помогая атаке десантного полка. Под этим огнем офицерам не удалось ни остановить, ни собрать выбежившие из окопов роты. Тогда немецкие автоматчики перенесли огонь на моряков. Кто-то из офицеров собрал десятка-два солдат и повел их на балку. Это был уже настоящий бой. Моряки отбили две атаки. Наконец, волна румын прошла, оставив кукурузи, и у балки неподвижные тела. Перепилица оглянул поле боя. — Порядком наложили, — сказал он удовлетворенно. — А как у нас с патронами, ребята? — С патронами было плохо. На автоматчик и на отражении двух атак моряки израсходовали почти весь запас. Это было тем хуже, что теперь должны были побежать румыны соседнего участка. По всем расчётам они неминуемо должны были наскочить на балку. Негреба предложил повторить манёвр и перебраться в соседнюю, которая окажется с фланга отступающих. Но, посмотрел на Леонтьева, сам отказался от этой мысли. Моряки помолчали, обдумывая. Потом Негреба сказал... Ну что ж, видно, тут надо держаться. Патроны беречь на прорыв, отбиваться будем только гранатами по тем, кто вплотную набежит. Они замолчали, выжидая, когда появятся враги. Потом переพลิци достал из мешка офицерский пистолет и посмотрел обойму. "Шесть патронов", сказал он. "На пятеро. Хватит, разыграем, что ли, кому?" "Понятно". "Понятно", сказал Литовченко. — Ясно, — подтвердил Котиков, — точно добавил не греба. Он сорвал четыре травинки и откусил одну, подровняв концы, зажал в кулак и протянул Литовченко. — Откуда у тебя ихний пистолет? — спросил тут Перепелицу. Вытягивая травинку и закончил облегченно. — Не мне, длинная. — Пристукнул ночью офицера, — ответил Перепелица. — Вещь не тяжелая, пригодится. — Тащи Тащи ты, Котиков. Может, лучше свои патроны оставить, — раздумчиво сказал тот, осторожно таща травинку. Погано их нет пулями. Вот травинка тоже оказалась длинной. — поле ранит с автоматом не управишься, а этим и лёжа всех достанешь, — сказал перепелица деловито и потянул травинку сам. Тоже длинная. — ходит Миша тебе, только ты не торопись, когда вовсе конец будет, понятно? — Ясно, — сказал Негреба положил пистолет под руку. — Кажись, пошли, — негромко сказал Котиков. — Ну, моряки, коли ничего не будет, свидимся. Моряки замолчали. Только изредка стонал Леонтьев. Перепелиться перекинул Негреба бушлат. — Прикройся! Лежишь, что, зебра полосатая, за верстой дать! — Все одно видать, — ответил Негреба. — Лучше уж так! — «Хоть увидеть, что моряки!» И они снова замолчали, выглядываясь в лавину румын, покатившуюся к балке. Румыны выбегали из окопов, падали на землю, отстреливаясь от кого-то, кто наседал на них, снова вскакивали, перебегая метров на 5-6. Они двигались плотной цепью, почти рядом друг с другом, и с каждой перебежкой все ближе и ближе были горсточки моряков». Около сотни их побежало прямо на балку, видимо, чуя, что они могут укрыться от огня преследующих их моряков десантного полка. Они еще раз залегли, отстреливаясь, потом как по команде вскочили и ринулись к балке. Уже видно были лица их. Небритые, вспотевшие, искаженные страхом, они были так близко, что тяжелый запах пот, оказалось, ударял в нос. Они бежали к балке молча и дружно. И тогда на их пути встал Негреба. Встал весь рост, крепкий и ладный, в полосатой тельняшке, с автоматом в левой руке и с поднятой гранатой вправой. — Эй, Антоневский, огребай матросский подарок! — крикнул в выступлении и швырнул гранату. Вслед за ней из балки вылетели ещё три. Ахнули взрывы, румыны попадали. Другие отшатнулись, и петляй двинулись по сторонам. реки бросили ещё четыре гранаты. Проход расширился. Перепелица крикнула. — Миша! «А ведь прорвемся! Хватай Леонтьева!» Моряки мгновенно поняли его, и каждый свободной рукой подхватил раненого. Они ринулись в образовавшийся проход между румынами. И Леонтьев от боли пришел в себя и снова стиснул зубы, чтобы вытерпеть этот стремительно яростный бег. Они проскочили уж самую гущу. Когда он увидел, что румыны кинулись за ними, он разжал зубы и глянул на перепелицу. «Бросьте меня!»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 Моряки тоже упали в траву и стали отстреливаться последними патронами. И Греба и Литовченко тащили ползком Леонтьева. Остальные двое ползли за ними, сдерживая румын редким, но точным огнем. Наконец те отстали, спеша уйти в тыл. А моряки неожиданно для себя провалились в опустевший румынский окоп. Тут они опомнились и осмотрелись. У Котикова пули была пробита щека, у перепелицы две пули сидели в ляжке. Литовченко тоже обнаружил, что ранен. На перевязке ушли все форминки. уж были далеко за кустами, и впереди, очевидно, были только свои. Моряки устроили Леонтьева в окопе поудобнее. Принесли ему воды, обмыли и напоили, положили возле него румынские автоматы-гранаты, найденные в окопе. Он смотрел на все эти заботы, слабо улыбаясь, и глаза его полные слез лучше всяких слов говорили о том, что было в его душе. Взгляд этот, вероятно, смутил Негребу, потому что он встал и сказал с излишней деловитостью, — Полежи тут, больше трясти не будем, сейчас носилки пришлем, идем своих искать. Они встали в рост. Четыре человека, полосаток-тельняшках, в черных бескозырках, окровавленные, перевязанные обрывками в форминок, но сильные, готовые снова пробиваться сквозь сотни врагов. И, видимо, сами они поразились свои. живучи сиище перебелится сказал один моряк моряк два моряка взвод три моряка рота сколько нас четверо батальон слушай мою команду шагом арш Аж...